Глава тридцать пятая. Доктор закончил разговор с Моной и неловко повернулся ко мне. Встал, переминаясь с ноги на ногу. Я увидела боковым зрением. Мона вдруг заспешила к выходу. «Скажу Дереку, что мы скоро поедем, а то ворчать будет. Хоуп, душечка, я снаружи тебя подожду. Спасибо, доктор, приезжайте к нам, всегда будем рады». Мы остались наедине. Секунды текли мучительно, перерастая в минуты, и никто не решался первым нарушить молчание. Владимир поднял руку, словно хотел коснуться моих волос, но, как будто опомнившись, отдернул ее, снова опустив. Тогда я опомнилась. Выглядело все так, как будто я жду от него чего-то. «Доктор Ганачар». «У меня есть одна просьба к вам». «Хоп!» — укоризненно перебил он меня. «Но хоть наедине можно не так?» «Официально». «Нельзя!» — упрямо потопила я голову. В глаза ему посмотреть я не решалась. «Хорошо, миссис Мартин. Все, что в моих силах». Голос Владимира стал бесцветным, а у меня сжалось сердце. Вернее, это просьба к Августу. Я не знаю, когда увижу его, а вы сможете передать. В общем, речь идет об Антарио. О его детях, которых увезла его своячница. Помните, я упоминала об этом? Владимир не ожидал какой-то другой темы разговора и растерянно захлопал глазами. а я, наконец-то, смогла посмотреть на него. М -м да, да, я помню эту ужасную историю. Чем я могу помочь? Август. Он такой сообразительный. Может, у него получится придумать, как найти быстрее семью Антарио? Сам он не сможет. Да и мне что-то ничего в голову не приходит. Лицо Владимира просветлело. Он действительно любил помогать людям. Это было в его натуре, такой простой и благородный. «Это прекрасная идея, Хоп, Миссис Мартин, у Августа действительно светлая голова. Он что-нибудь придумает, я уверен». «Я тоже так думаю», — улыбнулась я. «Мне пора. Спасибо вам за помощь». Владимир проводил меня до двери. Я приеду в поселок в среду, хочу провести там прием, как обещал. Надеюсь, мы увидимся. Пожав плечами, я вспомнила фею в шелках, которая была здесь до нас, и спросила небрежно. А разве вы на среду не приглашены? Это не помешает вашим планам? Владимир всмотрелся в мое лицо пристально, словно пытаясь что-то прочесть за моими словами, затем ответил мне в тон. Приглашён я на вечер, а в посёлок приеду с утра, так что мои планы не будут нарушены. Я почувствовала закономерный укол, впрочем, по заслугам. Попрощавшись, я влезла в повозку, где Дерек снова дремал, а Мона, изнывая от любопытства, ждала меня. «Ну что?» «Рассказывай!» — затормошила она меня. Я с упрёком посмотрела на неё. «Вот что ты хочешь услышать?» «Я не кручу с доктором интрижку, а значит, и рассказывать нечего. Мы говорили о том, как помочь Онтарио. Конечно, я слегка лукавила, хотя и говорила чистую правду. Но если бы я и хотела, то не смогла бы словами передать те практически невесомые эмоции, душевные порывы, которые овладевали мной. Мона изобразила понимание на лице, и покивала головой. «Да, детка, да. Когда рассказываешь о чувствах, ты в них признаешься, А пока молчишь, как будто их и нет». «Ничего себе Мона выдала!» Я задумалась и пришла к выводу, что она была абсолютно права, и я просто обязана молчать, не выдавая себя даже взглядом. А там все и пройдет, как проходит все вообще». Дома я сосредоточилась на детях. Мия в моё отсутствие расшибла себе коленку и сидела заплаканная, не давая никому прикоснуться к себе, прикрывая ногу ладошками. «Детка, давай мы просто посмотрим, и я подую. Будет совсем не больно, обещаю!» Я осторожно отвела её ручки. «Ничего страшного, просто ссадина. Её нужно промыть». Некоторое время ушло на то, чтобы уговорить Мию обработать царапину, пообещав за это кое-что вкусненькое. «А что это будет, мамочка? Давай я тебе помогу», — предложила Марта. Она всегда предлагала свою помощь по кухне, ей очень нравилось учиться готовить. «Мы испечем пирог с творогом, очень вкусный», — я чмокнула обеих девочек в беленькие макушки. «Я тоже буду печь пирог», — заявила Мия, растопырив пальчики. Разбитая коленка была забыта. «Замечательно. Значит, пирог будет еще вкуснее», — согласно кивнула я. «Идите еще поиграйте. Я пока быстро обед разогрею. И передайте Колину, чтобы они с Антарио уже шли умываться. Я скоро позову». Девчонки умчались, попискивая, как мышата. «Мышки-малышки». усмехнулась я им вслед и захлопотала на кухне. Обед был готов, и я поставила чугунки на плиту. Оставалось сделать салат. Сегодня он был из натертой моркови с мочеными яблоками. Домашние дела подействовали на меня как успокоительный бальзам, и я постепенно с каждым движением восстанавливала душевное равновесие. Мне так хотелось сохранить его подольше, хотя бы на ближайшие недели. Вскоре за столом собрались все. Колин и Антарио сегодня занимались прополкой огорода. После небольшого дождя сорняки буйно полезли вверх. Приходилось бороться с ними через день. «Мам, а что там с кашами? Все получилось?» Колин уминал обед за обе щеки. Я залюбовалась его здоровым румянцем и загаром. Кроме того, у него появились симпатичные веснушки на носу и щеках. Мальчишка подрастерял свою аристократичную бледность, но был таким живым, радостным и счастливым, сплошное очарование. Да, миссис Хоуп, расскажите, а то все мы про огород, да, сорняки, поддержал Онтарио. Огород, это тоже важно. Вечером выйдем вместе. Я хочу осмотреть все. Так вот. Первая моя пробная партия улетела на ура! «Ура!» — закричали первыми девочки, а Колин подхватил. «Я надеялась дать под реализацию. Ну, это когда отдаешь товар, а после того, как он продается, ты забираешь прибыль. И знакомая Моны, у нее своя лавка с молочными продуктами, забрала у нас половину. Ну, а потом...» У нас взяли в центральной кофейне все остальное, причем за наличные. Пока за столом бушевал общий восторг, я ощутила смутное беспокойство. Вспомнился тот странный задумчивый взгляд миссис Геллер. Я никак не могла его оценить. Он был совершенно мне непонятен. «Поеду к ней завтра же», — решила я, а потом снова заколебалась. Это было, конечно, рановато, Она сказала через несколько дней. Может, все же стоило проявить выдержку. Мамочка, а когда начнем делать пирог? Подергала меня за рукав Марта. Очевидно, я задумалась. Я погладила ее по щеке. После дневного сна, детка, ладно? Мы все отдохнем и на вечер позовем гостей Мону и Дерека. Договорились? «А я не хочу отдыхать, я не устала», — заявила Мия, сонно потирая кулачками глаза. Я рассмеялась. «Хорошо, мы просто все вместе почитаем после обеда». Так мы и сделали. Расположились в спальне девочек вчетвером, и я открыла их любимые сказки. Колин тоже слушал их, как маленький, а может, думал о чем-то своем, устремив взгляд в потолок. Возможно, о том, что скоро его отец будет дома, и как он похвастается ему своими успехами. Когда дети уснули, я прошла к себе, чтобы тоже прилечь. Спать не собиралась, однако день был насыщенным, эмоционально тоже, поэтому я чувствовала усталость. В своей комнате, безотчетно протянув руку к ящику комода, где хранились письма, Открыла его и провела по ним рукой, словно погладила. Я так и не успела написать Алексу ни строчки. Он приедет и спросит, почему. Захлопнув ящик, я прилегла на свою кровать и, по-моему, мгновенно уснула.